К тому времени, как Оскар пролистал весь альбом и съел все сладости, за окном опустились сумерки. Как всегда, после ударной порции сладостей он испытал пресыщение и смутное чувство вины. Мама придет домой только через два часа. Они поужинают, и он сделает уроки по английскому и математике. Потом, наверное, немного почитает или посмотрит с мамой телевизор. Правда, сегодня вроде ничего интересного не идет. Затем они выпьют какао с коричными булочками, поговорят о том о сём. А потом он ляжет спать и долго будет ворочаться с боку на бок, волнуясь за завтрашний день. Был бы у него друг, чтобы ему позвонить. Он, конечно, мог позвонить Юхану, надеясь, что у того не окажется других дел. Юхан учился с ним в одном классе, и они неплохо ладили. Но как только у него появлялись другие дела, он тут же задвигал Оскара в сторону. Это Юхан звонил Оскару, когда ему было скучно, а не наоборот. В квартире стояла тишина. Делать было нечего. Бетонные стены давили на психику. Оскар сел на кровати, сложив руки на коленях, чувствуя в желудке тяжесть от съеденных сладостей. Ему казалось, что вот-вот что-то должно произойти. Прямо сейчас. Он затаил дыхание, прислушался. Его охватил липкий страх – Что-то надвигалось. Сквозь стены как будто сочился бесцветный газ, грозивший вот-вот материализоваться и поглотить его. Оскар застыл и задержал дыхание, продолжая прислушиваться. Он ждал. Все прошло. Оскар выдохнул. Он вышел на кухню, выпил стакан воды и снял с магнитной подвески самый большой кухонный нож. И снял с магнитной подвески самый большой кухонный нож. Проверил лезвие на ногте большого пальца, как его учил отец, тупое. Пару раз провел ножом по точильному бруску, попробовал еще раз. От ногти отслоилась тоненькая стружка. Хорошо. Он вложил нож в газету, как в ножны, заклеил скотчем и засунул сверток в левую штанину. Снаружи осталась торчать только ручка. Осторожно сделал шаг. Лезвие мешало, и он сдвинул его чуть вбок, Неудобно, но сойдет. Он вышел в коридор и надел куртку. Потом вспомнил о куче оберток, разбросанных по комнате, собрал их и запихнул в карман, на случай, если мама вернется раньше него. Можно будет спрятать под каким-нибудь камнем в лесу. Он еще раз проверил, не оставил ли после себя улик. Игра началась. Он был маньяком-убийцей, нагоняющим страх на окружающих. Он уже порешил своим острым ножом 14 человек, не оставив ни малейшей зацепки. Ни волоска, ни конфетной обертки. Полиция боялась его, как огня. Теперь же он направлялся в лес в поисках следующей жертвы. Как ни странно, он уже знал имя и внешность. Йони Форсберг, длинные волосы, большие злые глаза. Оскар заставит его молить о пощаде и визжать свиньей, но это его не спасет. «Последнее слово будет за ножом, и земля напьется его крови». Оскар вычитал эти слова в какой-то книге, и ему понравилось. «Земля напьется его крови». Запирая дверь в квартиру и выходя из подъезда на улицу, он как мантру утвердил эти слова. «Земля напьется его крови». «Земля напьется его крови». Арка, через которую он возвращался из школы, располагалась справа от его подъезда. Но он свернул налево, миновав два здания, и там вышел через автомобильные ворота, покинул внутреннюю крепость, перешел через ипсенс покинул внешнюю крепость, затем спустился вниз по холму и двинулся дальше в сторону леса. Земля напьется его крови. Второй раз за этот день Оскар был почти что счастлив. Времени оставалось всего 10 минут, когда на тропинке появился мальчик. «С виду лет тринадцати-четырнадцати». «Отлично». Хокон собирался незаметно пробраться до противоположной стороны тропинки и выйти ему навстречу, но ноги неожиданно отказали. Мальчик беззаботно продолжал свой путь. Следовало торопиться. Каждая даром потраченная секунда грозила запороть дело. Но ноги не желали слушаться. Он стоял как парализованный и смотрел, как идеальный объект идет ему навстречу, Вот-вот поравняется с ним, окажется на расстоянии вытянутой руки. Еще немного, и будет поздно. Надо, надо, надо. Если он этого не сделает, придется покончить жизнь самоубийством. Прийти домой с пустыми руками он не мог. Вариантов нет. Или мальчик, или ты. Выбирай. Хокон двинулся с места, но было уже поздно. Теперь он, спотыкаясь, сломился через лес навстречу мальчику, вместо того, чтобы спокойно встретиться с ним на тропинке. «Идиот! Неуклюжий болван!» Теперь мальчишка встревожится, будет начеку. «Эй, мальчик!» – окликнул он пацана. «Постой!» Тот остановился. Хоть не убежал, и на том спасибо. Нужно было ему что-нибудь сказать, о чем-нибудь спросить. «Не знаешь, сколько времени?» Мальчик покосился на часы Хокана, Мои остановились. Мальчик слегка напрягся, но посмотрел на часы. Ладно, делать нечего. Хокан сунул руку за пазуху, положив палец на клапан баллона. Оскар спустился к типографии и свернул на дорогу, ведущую в лес. Тяжесть в животе как рукой сняла. Теперь его наполняло предвкушение. По дороге к лесу он целиком погрузился в фантазии, и воображаемые им картины становились все больше и больше похожи на реальность. Он смотрел на мир глазами убийцы, насколько это позволяло воображение 13-летнего ребенка. Это был красивый мир. Мир, где он властвовал. Мир, трепетавший в ожидании его приговора. Он шел по лесной тропинке в поисках Йони Форсберга. Земля напьется его крови. Темнело. Деревья обступали его, будто молчаливые толпы людей, с трепетом следящих за малейшим жестом убийцы, дрожа в неизвестности, кто из них следующий. Но убийца шел дальше. Он уже видел свою жертву. Йони Форсберг стоял на пригорке метрах в пятидесяти от дороги, уперев руки в боки. На его лице играла обычная презрительная ухмылка. Он думал, что все будет как всегда что он повалит Оскара на землю, зажмет ему нос и набьет рот мхом и еловыми иголками. Ну или что-нибудь подобное. Как же он ошибался. К нему приближался не Оскар, а убийца. И рука убийцы сомкнулась на рукояти ножа, готовясь к удару. Убийца медленно, с достоинством, подошел к Йони Форсбергу, заглянул ему в глаза и произнес. «Ну здравствуй, Йони! Здравствуй, поросенок!» «Тебе разрешают гулять так поздно!» Убийца вытащил нож и нанес удар. «Ну, четверть шестого...» «Ага, спасибо». Мальчик не уходил. Он все стоял, не сводя глаз с Хокана, который воспользовался заминкой, чтобы шагнуть чуть ближе. «Черт, все запорол!» Естественно, мальчишка заподозрил подвох. Какой-то мужик вываливается из чащи, спрашивает, сколько времени... И стоит, как Наполеон, засунув руку за пазуху. «Что это у вас там?» Пацан кивнул в сторону его колотящегося сердца. В голове было пусто. Хокон не знал, что делать. Он вытащил баллон и показал его мальчику. «А что это за байда?» «Голотан. Газ такой. А зачем он вам?» «Ну...» Он пощупал резиновый наконечник, лихорадочно придумывая, чтобы такое ответить. Врать он не умел». Это было проклятие всей его жизни. Нужно для работы. И что это за работа такая? Мальчик немного расслабился. В его руке болталась спортивная сумка, похожая на его собственную, лежавшую на поляне. Хокон указал на нее рукой с баллоном. «На тренировку идешь?» Пацан перевел взгляд на сумку, и Хокон воспользовался выпавшим шансом. Вскинув руки, он ухватил одной мальчика за затылок, другой прижал резиновый раструб к его губам и надавил клапан до упора. Послышался звук, напоминающий шипение огромной змеи. Мальчик забился, пытаясь вырваться, но Хокон держал его железной хваткой. Мальчик запрокинулся назад, потянув за собой Хокона. Шипение змеи заглушило все остальные звуки, когда они упали на присыпанную хвоей тропинку. Хокон лихорадочно сжимал голову мальчика, прижимая маску к его губам, пока они катались по земле. Еще пара вдохов, и мальчик обмяк в его руках. Все еще придерживая маску, Хокон огляделся вокруг. Без свидетелей. Шипение баллона дикой мигренью заполнило мозг. Он зафиксировал клапан в нажатом положении, высвободил одну руку, нащупал резинку от маски и натянул ее мальчику на затылок теперь никуда не денется. Он встал и оглядел свою жертву. Мальчик лежал, раскинув руки. Рот и нос закрытый маской, на груди баллон с галотаном. Хокон еще раз огляделся по сторонам, поднял сумку мальчика и водрузил ему на живот. Затем поднял обмякшее тело и понес к поляне. Пацан был не из хилых. Бездыханное тело оказалось тяжелее, чем Хокон думал. Он задыхался от напряжения, таща свою жертву по заболоченному лесу, в то время как шипение баллона резало слух, как зазубренный нож. Он даже старался сопеть как можно громче, чтобы заглушить этот звук. С одеревенелыми руками и залитой потом спиной он, наконец, добрался до лужайки. Он положил мальчика в низине и лег рядом, перекрыл газ и снял маску. Звук утих. Грудь мальчика мерно поднималась и опускалась. Минут через восемь он должен проснуться, но не проснется. Леша рядом с мальчиком, Хокон изучал его лицо, водя по нему указательным пальцем. Потом перекатился ближе, заключил бесчувственное тело в свои объятия, крепко прижал к себе. Нежно поцеловал мальчика в щеку, прошептал на ухо «Прости» и встал. При виде беззащитного тела, распростертого на земле, на глаза навернулись слезы. Еще не поздно было остановиться. Параллельные миры. Утешительная мысль. Где-то существовал параллельный мир, в котором он не совершал того, что собирался совершить. Мир, где он пошел своей дорогой, оставив мальчика приходить в себя, не недоумевая, что с ним произошло. Но не здесь. В этом мире он подошел к своей сумке, открыл ее, Следовало торопиться. Он быстро натянул дождевик поверх одежды и вытащил инструменты – нож, веревку, большую воронку и пятилитровую канистру. Все это он разложил на земле рядом с мальчиком, в последний раз окинув взглядом его юное тело. Потом взял веревку и приступил к делу. Выпад. Еще выпад. После первого удара ножом не понял, что на этот раз все будет по-другому. Из глубокой раны на щеке захлестала кровь, и он рванулся в сторону, пытаясь уйти. Но убийца его опередил. Пара стремительных взмахов руки, и он перерезает Йони сухожилия коленей. Тот падает, извивается на замшелой земле, море о пощаде. Но убийца не преклонен. Йони визжит, как свинья, и тут убийца бросается на него, и земля напивается кровью. «Раз! Это тебе за сегодняшнее!» «Два. За то, что ты заставил меня играть в покер на щелбаны. А губы я отрезаю за все те гадости, что ты мне говорил». У Йонни лилось изо всех дыр, и он больше не мог ни сказать, ни сделать ничего плохого. Он был давно мертв. На прощание Оскар выколол ему глаза, пялящиеся в пустоту. «Чпок-чпок». Затем отошел в сторону и взглянул на свою работу. Вокруг трухлявого бревна, назначенного поверженным йоне, болялись куски древесины, а стол был искромсен ножом. Земля под здоровым деревом неподалеку, игравшим роль Йони, когда он еще стоял на ногах, была усеяна щепками. Правая рука, державшая нос, кровоточила. Небольшой порез у самого запястья. Наверное, лезвие соскользнуло во время удара. Не самый подходящий нож для этой цели. Он лизнул ранку языком представляя, что пьет кровь Йони. Он вытер остатки крови бумажными ножнами, затем спрятал нож и отправился домой. Лес, еще пару лет назад нагонявший ужас и казавшийся пристанищем врагов, теперь стал его домом и убежищем. Деревья почтительно расступались на его пути. Он не испытывал ни капли страха, хотя уже совсем стемнело. Он больше не боялся завтрашнего дня, чтобы тот не таил. «Сегодня Оскар будет крепко спать». Дойдя до своего двора, он на минутку присел на край песочницы, перевести дух, прежде чем отправиться домой. Завтра он раздобудет нож получше, с настоящей рукояткой, с этой, как ее, с гардой, чтобы опять не порезаться, потому что это надо повторить. Хорошая игра».